Глава о д и н н а д ц а т а Три дня спустя Наля полегчала настолько, что она спустилась к завтраку, напрочь игнорируя протесты приставленных ней служанок и даже недовольство названного брата. Тот, правда, гнев на милость быстро сменил, увидев, с каким аппетитом б о л е з н е н н ы у м и н а е т блинчики, не забывая поливать их растопленным шоколадом. А вдруг наша Михаила Эду просто понравилась? Ся никак не могла угуманиться эта сводница. К этому времени я уже знала, что главный рис зовётся красивым именем Эдвин Море, и, собственно, всё. Сведения о нём и вообще о них всех оказались крайне скудны даже у Тавиша. А уж он-то знал в столице всех, кто был сколько-нибудь достоин внимания. Из этого следовало, что, несмотря на показательные бои, живут звероподобные крайне обособленно. Откуда же тогда столь откровенный интерес, К моей никому пока неизвестной о с о б е Может, напрасно дёргаюсь? Но мне теперь в каждом шорохе рука о Беата мерещится. Тем более, что эта женщина как сквозь землю провалилась. Чуши не мели. В отличие от младшей родственницы, Тавиш всё это время пребывал в крайне скверном настроении. Даже по вечерам оставался дома. Видно, совсем привязки ему покоя не дают. Обычная девчонка, да ещё в маске. Нет, тут должно быть что-то другое. н а это и газу так легко не проймёшь. Миша у нас даже в маске, милашка. у п о р с т в о в а л у своей версии она, успевая активно орудовать ножом и вилкой. Ты же не станешь спорить? Или, может быть, ты ревнуешь? Давно пора. Девальд подавился и совсем неаристократично закашлялся. Просто помню, что её идеал — а д у т л о в а т ы й зануда. Пробурчал он, когда приступ прошёл и ужалил меня взглядом. Стало неприятно. «Вот зачем он всё переиначивает?» «Я ему доверилась, а он...» «И ничего он не такой», — о б и ж н о возразила я, «будто бы этот самый идеал уже существовал. Если бы меня ещё слушали, неужели ты вот так запросто уступишь её какому-нибудь скучному Борову?» Возмутилась Нала и сверкнула взглядом на брата. «Это не нам решать», — пожал плечами Тавиш. «Хочет — пускай идёт». «Ей совсем расхотелось». «И сама не знаю, зачем я сказала. Оставь брата в покое. У него уже есть дама, правда, не сердце, а кое-чего другого. Скоро познакомитесь. Она с нами на праздник идёт». Потом пожалела. И Тавиш так осуждающе посмотрел, но сказанного обратно не затолкаешь. «Ах, вот как!» Взвелась со своего места Нала. «Ага», — подтвердила я, р а д у ю с ь что мы наконец-то обсуждаем не мою отсутствующую личную жизнь. Пусть и он прочувствует. Как это, когда окружающие так и норовят к тебе в душу залезть и вроде как имеют на это полное право? м е ш к а давай его побьём, — запыхтела разгневанным хомяком Нала. Глядишь, мозги на место встанут, а то его, при переносе в твою глушь, видать, уронило. И, уперев руки в бока, двинулось в наступление. Поучаствовать в страсть как хотелось, но тогда получится, что мне вроде как не всё равно. поэтому сидим на месте и вяло ковыряем остывший блин. «Девчонки, вы чего?» — забеспокоилась жертва воспитательного процесса. «Эй, я тебе ответить могу!» «Бабах!» — это Нала в него яблоком запустила. Даже попала. «Будешь знать, как со всякими сомнительными девицами путаться! Да еще к нам их приводить!» «Да с чего вы взяли, что она сомнительная?» Все еще пытался решить дело миром наколдованной. «Нормальная девушка из приличной семьи». «Приличные девушки с мужчинами на постоялых дворах не развлекаются», — опять не смолчала я. Просто очень злила, что эта нарья вечно под ногами путается. У нас с Налой первый выход в свет, а тут она. И нечего на меня так укоряюще смотреть. Я же не упомянула, что девиц тогда двое было. Подругу пожалела. Нечего её в подробности похождений некоторых невоздержанных личностей посвящать. «Ну, держись!» — предупредила Нала, примериваясь к тарелке с блинами. Но Тавиш её опередил и блюдо проворно отодвинул на противоположный край стола. И пока девушка выбирала новое оружие, скачил со своего места, схватил мисочку с растопленным шоколадом, вооружился ложкой, и я предупреждал. «Их!» — взвыла Нала, отфыркиваясь от липких брызг. «Вот теперь можно и вмешаться!» В моих руках как-то внезапно оказался вишневый сироп, и в столовой закипела настоящая битва с укрытием в виде стола и угрозами от Тавиши, что заставит ь слезать с него каждую капельку, почему-то только в мой адрес. Потом, когда слуги очищали столовую, было стыдно. Но только мне. Тавиш успел куда-то сбежать, а о н а л а заявила, что битва ее совсем вымотала и заперлась у себя, перед этим заставив меня пообещать, что вечером без неё не уйдём. а Вот ведь неугомонная парочка. И маг, как назло, куда-то запропастился. С тех пор, как Нарья навязалась с нами, вопрос внешнего вида меня особенно волновал. Глупо и смешно, но так хотелось выглядеть лучше, чем эта кукла фальшивая. Понятно же, что она специально вокруг т а в и ш а крутится. Прознала, что выгодный жених, и решила прибрать к рукам. А он, где не надо, изворотливый. а от этой пиявки отделаться не смог. Досадно так. Все мужчины такие бестолковые. Или только наколдованные. Вот бы ей лицо прыщами обсыпало. В таком настроении и собиралась. Сперва, вооружившись всевозможными примочками и притирками, добрых два часа провела в ванной. А выйдя оттуда, вопреки обыкновению, не стала возражать, когда молоденькая горничная взялась помогать снарядам. Но и сама не стояла истуканом, а активно участвовала в процессе. Так что закончили мы гораздо быстрее, чем планировали. Ещё время на прическу осталось. Итоговый взгляд в зеркальной глубины впечатлял. Там отражалось хрупкое белокурое создание, которое я с трудом могла ассоциировать с собой. Бледное, розовато-сиреневое платье эффектно подчёркивало грудь и талию, а затем плавно, пышными юбками с п у с к а л о с ь к ногам. По обтянутым тканью плечам, в искусном беспорядке, Разметались светлые локоны, лицо было затянуто густым кружевом, а таинственный блеск в глазах можно было сравнить с сиянием аметистов в ушах и на шее. Кто его знает, как оно там с этим магом будет. А пока надо наслаждаться моментом. Принято считать, что под масками скрываются самые завидные невесты, сообщила Нала, в своей обычной манере вламываться ко мне без стука и разрешения. «Можешь не переживать». В свете обсуждают тайны, интриги и всю подобную ерунду. Признаюсь, она меня утешила. Как знать. Может, в назначенный день я вместе с другими девушками сниму маску, и под ней окажется обыкновенное лицо. Или же просто исчезну. Слухи, конечно, пойдут, но мне до них дела не будет. К тому времени я уже начну новую жизнь где-нибудь в срединных кварталах и разве только иногда стану вспоминать, Весь этот водоворот приключений, облачённое в тёмно-синее платье с редкими, едва заметными цветочками на подоле, Нала казалась моей противоположностью. А Тавиш в белом и вовсе смотрелся сказочным принцем. И тот факт, что содержание форме не соответствовало, только добавлял ему притягательности. Осыпав нас словами восхищения, т а в и лично помог каждый забраться в экипаж и продиктовал кучеру а д р е с н а р и Наша с н а л а недовольство проигнорировал, равно как и жалобы на то, что внутри и без того тесно. «Жаль, я только сегодня о ней узнала», — прошептала мне в ухо Нала. «Не было времени подготовиться к встрече». Я спрятала улыбку в уголках губ, а н а к о л д о в а н н ы й всё равно услышал. «Только попробуйте что-нибудь вытворить», — тихо, н а в е с к а сказал он. «В этот раз я знала, с чем столкнусь, и не особенно этого хотела». поэтому путь показался возмутительно коротким. Ждать себя прилипало, не заставило. Тавиш только вошёл в дом и почти сразу же вышел, проведя там ровно столько времени, сколько могло понадобиться, чтобы подняться на нужный этаж и поздороваться с хозяйками. Похоже, н а р ь е в полной готовности караулила его у двери своей маленькой квартирке. «Добрый вечер», — кивнула она нам, с помощью д е в а л ь д а забираясь в экипаж. «Ещё раз простите, что навязалась». «Обещаю, я буду тише, мышки. Вы даже не заметите меня». К арсеналу смущенных, невинных и безумно виноватых улыбок прилагалось скромное зеленое платье на порядок дешевле наших с налой нарядов. И все бы ничего, если бы вчера я собственными глазами не видела ее в роскошных одеждах и блеске драгоценностей. «Что вы, дорогая? Мы рады вашей компании». Ободряюще улыбнулся Тавиш, помогая девушке у с е с т ь с рядом с собой. И учтите, с вас минимум два танца. Экипаж тронулся. Кит, р а з а р а з а Он даже нало смотрит на меня вопросительно. Ладно, она. Но почему т а в и ш после всего, что между ними было, всё ещё заинтересован в ней? Постичь его логику оказалось нелегко, и чтобы не ломать голову понапрасну, большую часть пути я перебирала в мыслях знания, полученные от учителей. Не хватало ещё опозориться. Доставив нас к огромному дому, окружённому галереей со скульптурами белых волков в разных позах, экипаж скрылся. Тайвиш был занят, а на меня напала лёгкая паника. Пришлось цепляться за подругу. «Не волнуйся, мы себе ещё лучше поклонников найдём!» Утешила меня она. Но доставать Нарью раздумала. Ни за что не сознаюсь, но это немного злило. «Попробуем». Без особого энтузиазма согласилась я, раз уж этого у нас безнадёжно отбили. Кто же мог предположить, что получится? Входя в дом, подругу с подругой, вслед за милоще бечущей парочкой и вежливо улыбаясь хозяевам, паре средних лет, в элегантных, немного старомодных нарядах, я всерьёз намеревалась приткнуться где-нибудь в укромном уголке и провести там весь вечер, а представиться возможность и пораньше сбежать домой. Но такой стройный и симпатичный план был вдребезги разбит ещё при входе в б а л ь н ы й зал. Гостей пока было немного. И Нарья, окинув беглым взглядом нарядное помещение, аккуратно высвободила руку из схватки Тавиша. а п р о б р а щ е н и е Мне нужно взглянуть на себя в зеркало». Сладко улыбнулась она. а м и х а и л а не составишь компанию?» Я растерянно моргнула. Просто как-то не подозревала, что в дамской комнате кому-то может понадобиться компания». Нала, видимо, подумала о том же, потому что сдавленно хихикнула. А Тавиш галантно отступил в сторону. «Разумеется, девушки. с о г л а с и е и от меня Нари дожидаться не с т а л о Живенько вцепилась в локоть и потащила в нужном направлении. При этом девица двигалась до того целенаправленно, что сразу становилось ясно. В этом доме она не в первый раз. Что же ей вдруг с о п р о в о ж д е н и и понадобилось?» Дверь со стуком закрылась, отгораживая нас от гостей и суетящихся в коридор услуг. Вечер ещё только начинался, посему посетить это место пока никому не понадобилось. Ну, кроме нас. Плохо себе представляя роль подружки в дамской комнате, я отошла от н а р и подальше и тоже принялась разглядывать себя в зеркале. Ничего нового не увидела. «Надеюсь, ты не против?» — голос сегодняшней спутницы Тавиша. отталкивался от отделанных крупными шероховатыми камешками стен и оттого казался ещё более звонким. Его звук заставил меня вздрогнуть. Инстинктивно я шагнула в сторону и ещё бы дальше отошла, но ткнулась локтем в стену. «Извини, больше отодвинуться некуда», пробормотала опасливо, поглядывая на Нарью, к о т о р а я впрочем, не освободившееся пространство, Ни зеркало нисколько не интересовали. «Если мешаю, я могу выйти». Тонкие ноздри затрепетали. Это было единственным проявлением раздражения, которое, возможно, оказалось заметить на красивом лице. «Да не в том смысле!» — шикнул на меня Нарья. «Я пытаюсь спросить, не возражаешь ли ты против наших с т а в я ш и м отношений?» А вот я контролировала себя на порядок хуже. Перед глазами от ярости бриллиантовые звёздочки рассыпались. То есть она спрашивает, не против ли я, что она испортила мне первый выход в свет? Не возмущает ли меня, что она вешается на шею, близкому мне человеку, не испытывая к нему никаких чувств? И устраивает ли меня перспектива терпеть ее общество, по крайней мере, несколько месяцев? ф у сейчас просто взорвусь. Нет, мы ставишь им просто друзьям. Несмотря на бурлящие внутри чувства, голос прозвучал тихо и почти безжизненно. «В смысле дальние родственники, но больше всё-таки друзья?» х р и п л ы й неприятный смех заполнил небольшое помещение. Кажется, от него даже свет, источаемый магическими светильниками, задрожал. «Лапшу мне на уши не вешай!» — снисходительно прошипела н а р е т ы ему такая же родственница, как я, принцесса!» «Молчу, осознаю». А вдруг не только э т о проныра догадалась? «Думаешь, я не вижу?» «Как вы взглядами друг по другу рыщите?» «Уж не знаю, что она там видела, но ей это, похоже, не понравилось. И потому спрашиваю прямо, станешь лезть в наши отношения?» Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула. «Нет, эта фальшивка мне не нравится. Всё внутри против неё. Но если Тавиш хочет быть с ней, кто я такая, чтобы мешать? Мне собственную жизнь надо устраивать. Но стоило открыть рот, как с языка слетела». «Совсем не то». «Какие отношения? Вы же только раз переспали. А теперь ты ему проходу не даёшь». Готова была уже зажать рот руками и извиниться, но она р е н е обиделась. «Вот такие отношения!» Пожала плечами она. «Видишь ли, благодаря одной мерзавке у меня теперь нет отца, который выдаст замуж и проследит, чтобы всё сложилось удачно. И п р и д а н н о г о тоже нет. А мне ещё сестру пристраивать». «Вот и приходится охотиться». Образ стоящей предо мной девушки размылся на миг, и я почти увидела в ней б и а т у С той лишь разницей, что эта продавала себя дороже. Пришлось с тряхнуть головой, чтобы избавиться от лишних мыслей. «Какие же они тут все испорченные? А как же то, что ты с мужчинами развлекалась?» Борис со жгучим стыдом всё же превозмогла себя и спросила я. «Почему-то хотелось выяснить всё до конца». «Так же, как и то, что мой будущий благоверный соблазнял симпатичных путниц на постоялых дворах. Но я же ему претензий не предъявляю. И ты, кстати, тоже», — хикнула Нария. «Или думаешь, Таиш, невинный ягненок? Уж кто-кто. А я точно не питала иллюзий относительно его морального облика. Но на отношение к наколдованному это ничуть не влияло. Он всё равно был для меня самым близким человеком на свете». Другом. Даже больше, чем другом. Но к Нарье, хоть и был в её словах здравый смысл, проникнуться хотя бы состраданием или пониманием не получилось. Рядом с ней я пробыла ровно столько, сколько понадобилось, чтобы заверить её в отсутствие у меня наклонности и совать нос в чужие дела. Затем, оставив довольную достигнутой договорённостью девицу прихорашиваться, пошла на выход. Дальше справиться как-нибудь без меня. Чувство было такое... Будто в помоях искупалась. Хотелось вымыться и отдохнуть. А ещё надо до конца праздника терпеть. Или до тех пор, когда станет прилично уйти. Ничего не скажешь. Первый выход в свет удался. У входа в зал пришлось остановиться. Народу за время моего отсутствия прибыло немало, и друзей так сразу было не видно. Я втянула голову в плечи и лихорадочно заметалась взглядом по сторонам. И тут где-то сбоку прошептали... «Рисы! Вот это неожиданность!» «Ничего себе! Они же почти никогда не принимают приглашения в людские дома!» Всеобщего оживления я не восприняла. Оно меня не касалось. Но рисы и рисы. э т о дива я уже видела, и не скажу, что оно мне понравилось. А вот скопление людей действовало подавляюще. Не привыкла я к такому. И та вишесналой найти никак не п о л у ч а л о с ь Туман в голове рассеялся, когда на спину легла горячая ладонь. Даже через ткань горячая. Я так и подпрыгнула. «Леди, вы загородили проход». Пророкотали сзади, после чего слегка подтолкнули меня в спину. «Ну, как слегка?» В зал я просто влетела. И если бы не всё та же рука, теперь сжавшаяся на плече, точно бы привлекла к себе внимание позорным падением. «А, это вы!» Медленно улыбнулся Эдвин м о р р разворачивая меня лицом к себе. Не сразу узнал вас во всём этом... Хм, великолепии. Ещё и по наряду моему прошёлся. Ну, совсем отлично. Человеческие женщины одеваются так для охоты на женихов. Хлопнул его по плечу один из мужчин, пришедших с ним, коротко остриженный блондин с тонкой косичкой на виске и со смехом скрылся среди гостей. Да чтоб вас всех! Я прожгла породистое лицо напротив, Яростным взглядом. «Руку пустите», — процедила сквозь зубы. «Не то сейчас з а р у «Зачем?» — с некоторым удивлением моргнул главный рис. «Больно». И еще более красноречивый взгляд. Хватка мгновенно рожалась. Мужчина отступил на шаг и переступил с ноги на ногу. Повел плечами. «Так бы сразу и сказала». Я и сказала. Еще после разговора с н а р и й не самые светлые эмоции требовали выхода. «А тут он. Кто же виноват, что вы такой непонятливый?» Другие гости сторонились, вновь прибывших, но я не испытывала страха, только глухое раздражение. «Вот чего он привязался, а?» «Невероятная девушка!» Оценил меня зверолюд и не забыл восхищенно сверкнуть глазами. «Мы знакомы, в общей сложности несколько минут, а ты уже успела меня заинтересовать, удивить, впечатлить и обвести вокруг п а л ь ц е м Сногсшибательно. Учитывая, что явившиеся с ним среди гостей сновали, иногда даже заговаривали с мужчинами, если встречали знакомых, но на женщину внимания не обращали, столь явное внимание ко мне настораживало. Главным образом, потому что я не тавиш. Приключений на свою голову не ищу. Мы вообще не знакомы, напомнила я. И на этой оптимистичной ноте попробовала сделать ноги, Но основа была перехвачена за руку, деликатно на сей раз. А вот хищный звериный взгляд, в котором не было ничего человеческого, буквально пригвоздил к месту, распугав все мысли о тактическом отступлении. «Я знаю, что тебя зовут, Михаэлла, и уверен, тебе про меня тоже уже рассказали». Поведение главного риса было не вполне человеческим, не было цивилизованным. Нет, пальцем в носу он не ковырял и в рукав не сморкался, Но чувствовалось, что светские премудрости, которые меня обучали последние недели, для него пустой звук. Оставим ненужные формальности. Чего ждать от холёного мужчины с повадками дикого зверя я не представляла. И оттого в его обществе чувствовала себя крайне неуютно. Как-то не интересовалась. Буркнула, высвобождая руку, и радуясь тому, что мне позволили это сделать. н а ш л и дела поважнее. Эдвин Море тихо фыркнул. В его глазах рассыпались восхищённые искры. «Неужели ты совсем не любопытна?» Противоречие его не разозлило, только заставило заинтересоваться ещё больше. «Должен заметить, с каждым мгновением ты интригуешь меня всё сильнее. Вот, скажи, как такое вообще возможно? Я чую в тебе одну из нас. Слабо, но чую. И при этом ты ведёшь себя как человек. Я дважды продемонстрировал интерес. А у тебя до сих пор не сработал инстинкт. Будто и не чувствуешь ничего. м, -м, -м. Кто там из знати? Последние в очереди к мозгоправу? Надо записать и этого. Вообще-то я правда не чувствую. Но я чую. Конструктивный диалог, ничего не скажешь. Я уже не знала, как выкручиваться, когда вдруг пришло спасение. Чутьё проверь, — р я в к н у л Тавиш, оттесняя меня в сторону и становясь между мной рисом. м а р а нахмурился, чуть заметно сдвинул брови и с крайним неодобрением обозрел с т а в ш е г о на его пути человека. Надеюсь, он не чуял в т а й в и ш е ничего лишнего и воспринимал его именно как человека, хотя наглость, с которой тот встал на пути зверолюда, впечатляла. Равно как расслабленная поза, скрещенные на груди руки и самоуверенная физиономия. Я прямо залюбовалась. Вот только противник как-то не проникся. у в е р я ю с ним полный порядок. Чуть приподнял чёрные брови рис. Мой защитник скептически хмыкнул. з в е р о л ю т раздражённо рыкнул. За минуту, пока мужчины испытывали друг друга взглядами, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Не моя. Тавиша. И душа смоталась пятки и рухнула в обморок. К сожалению, всё прочее последовать за ней не спешило. Так что надо было в срочном порядке искать пути выхода Из противнейшей ситуации. «Кавиш!» — пролепетала я. Схватила друга за руку и попыталась утащить прочь. Но он с места не сдвинулся. Только сжал мою ладошку чуть крепче и успокаивающе погладил большим пальцем. «Как ответственный за эту девушку?» «Предупреждаю». Прохладным официальным тоном заговорил он, глядя прямо в глаза Рису. Достаточно громко, чтобы разговор могли услышать все желающие. «Что ваше присутствие рядом с ней?» «Крайне нежелательно, как и любые знаки внимания». Зверолёд вызывающе фыркнул. Рядом кто-то судорожно вздохнул, послышался шепоток, а одна из особых впечатлительных дам попыталась потерять сознание. Но один глаз приоткрытым всё же оставила. Уж больно любопытно было, чем эта стычка закончится. «Я чувствую в ней себе подобную. Возможно, полукровку». «Никого не стесняюсь». «И уж тем более не задумываясь о моей репутации», заявил Эдвин Морре. «И если мои подозрения подтвердятся, ответственным за её судьбу буду уже я. Вот как знала, что не надо сюда приходить и вообще в столицу приезжать не хотела». «Сам-то ты понял, что сказал?» скривился Тавиш. «Ваши с человеческими женщинами не путаются. Нас мало. Поэтому иногда всё-таки путаются». Расщедрился на краткий экскурс, в их з в е р е н н ы е законы Море. В таких случаях ребёнок принадлежит стае, и это не обсуждается. Будто вещь какая-то. Я снова начала звереть и уже всерьёз боролась с желанием вцепиться самоуверенному типу в его роскошную шевелюру. Её мать вообще не из этих мест и никогда не была в столице. Нашёл ещё один аргумент Девальд. Подействовала. На холёной морде риса обозначилась некоторая задумчивость. а вот это уже проблема не стыкуется в общем я предупредил п о д в ё л итог наколдованный ненавязчиво так пристраивая мою руку к себе на ладонь и накрывая ладонью е щ ё раз за мечь рядом с ней пеняй на себя и не дожидаясь что там будет возражать з в е р о л ю д уверенно прорезал толпу и у в ё л меня прочь я шла совершенно не чувствуя как ноги касаются пола и в ушах так грохотало что казалось Весь зал слышит, как колотится у меня сердце. Только этой проблемы для полного счастья ещё не хватало. И чего ему надо? Но я-то какова. Чуть и в самом деле не бросилась на это чудовище в попытке поколотить. Перепуганные девушки ждали нас чуть в стороне от основного скопления оживлённо перешёпотывающегося народа. Похоже, наша скромница уже обзавелась влиятельным поклонником. Не то завистливо, не то с облегчением, что так легко от меня избавилась», — вздохнула Нарья. «Заткнись». А вот от Тавиши, который на людях был всегда вежлив, галантен, такой вспышки не ожидал никто. о м и х а э л и такие поклонники ни к чему». Противная девица послушно захлопнула, аккуратно накрашенный ротик, но мне достался почти убийственный взгляд. Если бы не огромная проблема, которая то с одной, то с другой стороны сверлила меня взглядом и только что не облизывалась, я бы всенепременно распереживалась по этому поводу. Фурор мы с Рисом произвели основательный. Больше местное общество только выступление Тавиша впечатлило. В итоге первый танец объявили на целый час позже, когда нам раз по десять перемыли кости. И несмотря на стребованные у Нарьи два танца, первый Тавиш протянул руку мне. Жаль не для того, чтобы проводить к выходу, усадить в экипаж и увезти домой. Но танец тоже неплохо. Это я для себя решила, когда услышала досадливый вздох Нариза спиной. Вечер это, конечно, не спасло, но меня до сих пор потряхивало. Хотелось вцепиться в т а в и ш е и никуда его от себя не отпускать. Поэтому и от второго, и даже от третьего танца я отказываться не стала. Краем глаза видела, что Налу рядом кружил один из парней, у которого, судя по простоватому лицу, Этот год тоже был в свете первым, если не этот день. Нарья же всё время смиренно просидела на обитой бархатом скамеечке у стены, и з р е д к а перехватывая услуги и лёгкие закуски. По-видимому, определившись с желаемой добычей, размениваться на других она не считала нужным. Умная, может быть, даже не такая уж гнилая. Ну что плохого в желании девушки удачно выйти замуж. Вот только у меня при одном только взгляде на эту девицу Внутри всё будто узлом заворачивалось. Успокоилась, склонившись к моему уху. Чуть слышно спросил Тавиш, когда мои мысли уже угрожали окончательно упорхнуть далеко от «здесь и сейчас». Третий танец как раз заканчивался. Пора было дать другу повеселиться. Не вечно же ему моей ненькой быть. И как не хотелось вцепиться в него мёртвой хваткой, обвить руками и ногами, я всё же поборола себя и кивнула. а да. д Спасибо тебе». И, переведя дух, созналась. «Но этого некоронованного короля до потери пульса боюсь». «Правильно боишься». Утешить наколдованный умел, как никто. Он заинтересовался тобой. И вряд ли остановится, пока не утащит в стаю. т а к а я заманчивая перспектива. Просто мечта всей жизни. от чего только привязался, пробурчала я. И впервые за вечер чуть не наступила партнёру на ногу. «Я обыкновенный человек, как скажешь», — х а т н у л Тавиш. Захотелось стукнуть его по голове. «Что-то я сегодня непривычно воинственная. с а м о е обыкновенная», — повторила с нажимом. «Только сильная». Этому неугомонному, как всегда, было что ответить. «Такая, что голыми руками ломаешь доски и с одного удара врубаешь ы решившихся напасть на тебя парней, а еще с иммунитетом к болезни». от которой обыкновенные люди сёлами мрут». Музыка стихла, и пока шли к скамеечке, где переговаривались о чём-то наши спутницы, мы больше ни слова друг другу не сказали. Там Тавиш сдал меня на руки н а л е приказал глаз не спускать и в случае чего сразу звать его, а сам, наконец, увёл танцевать свою девушку. Короткий, полушутливый, полусерьёзный разговор выбил из колеи. Тут было над чем подумать. но из головы как-то разом испарились все связанные мысли. Видимо, местная суетливая атмосфера не располагала к размышлениям. «Что же, оставим это дело до дома». «Ты в порядке?» — тронула меня за руку подруга. «Ага», — отозвалась рассеянно. Взгляды почти всех собравшихся то и дело натыкались на меня. Незаслуженное внимание нервировало, но с каждой минутой всё меньше. «Сейчас главное, чтобы риса ничего не вытворили». Нет к ним доверия. Скандал свою роль сыграл. Смотрели на меня часто, но никто не подходил и уж тем более не приглашал танцевать. И это при том, что, как я знала со слов н а л ы и т а в и ш и дебютантки в масках считались самыми завидными невестами. Их всегда старались окружить повышенным вниманием. Очередная блажь местной аристократии и причуда стареющей королевы отчаянно изобретающие всё новые способы развлечься, пока её муж в о з в о д и т для молодой фаворитки вторую столицу. Но это срабатывало. Я собственными глазами убедилась. Другие девушки, лица которых скрывали зачарованные кружева, собрали вокруг себя стайки поклонников. Вокруг них то и дело звучали комплименты и смех. Мы же с Налой стояли как непрекаянные. Да, не так я себе представляла первый выход в свет. я Всё проклятые зверолюды виноваты. Но раз уж среди всеобщей суеты выдалось незанятое ничем время, надо было его как-то использовать. И я принялась разглядывать зверолюдов. Эдвин подпирал противоположную стену и откровенно сверлил меня взглядом. Поэтому сейчас заострять на нём в н и м а н и е не стало. А то ещё п о д у м а т ь чего. Кроме него, явились ещё четверо. Тип с косичкой на виске. Единственный пригласил танцевать, Даму с большим декольте, которым и у т о н у л взглядом. Основательно так. За такое можно и по щечину отвесить. А она ничего. Глазками стреляет и смехом заливается. Близнецов я тоже уже видела и неплохо запомнила. Но и сейчас вниманием не обошла. А все дело было в девушке, пришедшей с ними. Вернее, в ее весьма выдающемся животе. В отличие от обыкновенных женщин, На приличиях риса не зацикливалась и положение своего не скрывала, прекрасно обходясь без корсета. Местные сплетницы на неё поглядывали и тихонько шушукались. Но златовласую красавицу, кажется, это только забавляло. Совершенно одинаковые парни окружали её равным вниманием. Настолько, что сколько не наблюдала за ними, определить, с кем именно из них пришла златовласка, я так и не смогла. Это смущало. и рождала не совсем приличные мысли. А я-то думала, после похождения Тавиша меня уже ничем не проймёшь. Не смогла удержать впечатлений в себе. Подпирающий стену в другом конце зала Эдвин Морех хмыкнул и послал мне многозначительный взгляд, будто на самом деле мог слышать, о чём мы с Налой говорим. И я решила его игнорировать. «Тоже заметила», — прыснула подруга. И ещё, понизив голос, зашептала. «Миша, они х такое говорят! Ты себе не представляешь!» «Почему же?» С тех пор, как судьба свела с одним наколдованным, фантазия у меня стала богатая, так что очень даже представляю, и вызывающая морда Море тому только доказательством служит, но не одобряю. Правильно я чувствовала, что от них стоит держаться подальше. Я поджала губы и повернулась так, чтобы главный рис выпал из моего обзора». «Нет в тебе авантюрной жилки, Михаила», — рассмеялась воспитанница Дивальдов. «А мальчики, между прочим, ничего. Про Маре вообще молчу. С ним только мой брат может посоперничать. Но его ты, кажется, уже уступила этой хитрюге н а р и е «Молчу». Не считать же ответом выразительное сопение. «Да и что тут скажешь? т а в и ш сам за этой вертихвосткой ухлёстывать начал. Я тут ни при чём. Анала всё никак не угомонится». «Миш, а тебе он...» Совсем-совсем не нравится. Кто? Я как-то потеряла нить разговора. Да мереже, нетерпеливо притопнула каблучком моя неуёмная подруга. Вот ещё не хватало. Скривилась, как от больного зуба я. Подруга вздохнула в притворной зависти. Значит, всё-таки мой брат. И выдала что-то совсем уж непонятное. Впрочем, быстро вернулась к теме. А вот я бы с ним с удовольствием потанцевала. с т а бы т а в и ш тебе голову открутил? «Боюсь я его». Мы обменялись упрямыми взглядами, но каждая так и осталась при своём мнении. А объяснять этой неуёмной, что новый Тавиш, пусть голову и не открутит, но настучать пониже спины и запереть дома, вполне, может, я не стала. Продолжит в том же духе и получит наглядное подтверждение. Оно всяко сильнее слов действует. Время шло. Менялись музыка и танцы. Пару Тавиша и н а р и вскоре разбили. И после того они кружились по залу с разными партнерами. Но и тех, кто не танцевал, было достаточно. Так что мы с Налой не чувствовали себя белыми воронами. Правда, она еще пыталась строить глазки Маре, и он даже заметил, но никаких решительных действий не последовало. А двоим кавалерам попроще, эта вредина сама отставку дала. Я же наслушалась сплетен, съела несколько легких закусок и выпила бокал вина. Прежде чем танцевальный вечер, для меня продолжился. Его я заметила, когда высматривала, что ещё вкусного есть у слуг на подносах. Сначала взгляд упал на маленькие пирожные со свежей клубникой. А миг спустя и на парня, как раз подошедшего взять одно. Следующий мой поступок можно объяснить только недавно опустевшим бокалом. Никак иначе. «Эй, ты куда?» — забеспокоилась Нала. «Не отставай», — скомандовала я. И, покрепче вцепившись в руку подруги, вытащила её за собой. Потолкавшись немного, мы ловко вынурнули, как раз перед нацелившимся на свободную скамеечку парнем. «Ой, простите», — пролепетал он и попятился, хотя нас не толкнул и даже не задел. Я ещё раз прошлась по нему взглядом. Вроде не обозналась. Гордик Изинг, на чуть более пухлых, чем следовало бы, в щеках молодого человека проступил румянец, на лице лёгкое удивление. «Я вас знаю». Мой случайный знакомый затравленно огляделся, будто питал надежду, что за его спиной стоит кто-то другой с таким же именем и обращаются сейчас к нему. Но такового, естественно, не нашлось. А посему последовало новое предположение. Вы что-то у нас покупали? Нет. Жаль, под маской не было заметно, как искренне я улыбнулась. Просто улыбка, и всё. И точно. Драгоценности на вас не наши. м у щ е н н о заметил молодой купец. Пора было уже жалиться над ним. «Михаэла, мы однажды завтракали вместе. Помнишь? Он, конечно же, вспомнил. И минуту спустя мы втроём заняли облюбованную юношей скамеечку. Мне было торжественно вручено пирожное и заказано ещё одно для Налы. Смеясь и подшучивая друг над другом, мы с Гордиком рассказали Нале, как Тавиш едва не набросился, на решившего позавтракать со мной парня с кулаками. Потом пришлось перейти к вещам более серьёзным. Я осторожно призналась Гордику, что Тавишу д и в а л ь д у никакая не сестра, а родственница намного более дальняя. Не забыла упомянуть и про Рисов. Не хотелось случайно вовлечь его в неприятную ситуацию. Если первое признание ещё отдалось лёгким недовольством на не слишком выразительном лице парня, то на второе он и ухом не повёл. Видимо, я не ошиблась. И этот гордик Изинг действительно неплохой человек. Краснее и запинаясь, сам молодой купец признался, что поскольку основными покупателями в ювелирной лавке его отца являются столичные аристократы, его постоянно приглашают на всякие праздники. Но пойти он впервые осмелился и, оказавшись в незнакомой обстановке, сильно растерялся и ни разу не решился пригласить кого-нибудь танцевать. Боялся, что все эти родовитые девицы на в ы д а н и е станут воротить от него носы. В моей подруге, наверное, пропала великая сваха, потому что только услышав это, она сразу же вцепилась в парня. «Показывай, которое нравится. Сейчас всё организуем». Гордик из румяного вмиг побледнел. «А может, лучше не надо?» Жалобно взмолился парень. «Надо!» — непререкаемо заявила Нала. «И для пущей убедительности...» сверкнула на него глазами. Гордик весь н и к даже голову в плечи втянул. Так жалко его стало. И я решила осторожно вмешаться. Что-то себе, п а р т н ё р о м ты с таким рвением не ищешь. Успеется. Отмахнулась от меня, ничуть не с м у т и в ш е я с я нала, и потеребила за рукав несчастного парня. Ну так что? Показывай, которая. Жутко смущенный купец обратил взгляд на меня и в и н о в а т о улыбнулся. Потанцуешь со мной, Михаила? «Один танец, пожалуйста!» а ф о ты!» Я уж е испугалась. «Могу и не один!» И сама протянула ему руку. «Что?» «Вот так просто?» н а с у п и л а с ь Нала. «Ну, так даже и неинтересно!» Я фыркнула. Ловко стащила с под носа у пробегающего мимо слуги ещё одно пирожное, отдала ей, и пока она не опомнилась, повлекла несопротивляющегося г о р д и г а к танцующим. Даже тот факт, что присоединяться к уже начавшемуся танцу вроде как не принято, меня не остановил. Двигался мой новый партнер нормально. В том смысле, что ноги мои ни разу не пострадали. Но и так свободно, как в объятиях Тавиша, я себя ни на миг не почувствовала. Несколько минут безуспешно боролась с собой. Потом такое неправильное положение дел начало злить. И дался мне тот Тавиш, вместе с его несносным характером, Потрясающим талантом влезать неприятности И втравливать в них заодно и меня Да, с ним точно не соскучишься И несмотря на все недостатки На него всегда можно положиться Но мне ведь так хочется Тихого, размеренного существования Так, именно Значит, никакого тавиша Ну, разве что В гости по выходным Однако танцевать все равно расхотелось Окончательно и бесповоротно Мысленно я обругала себя, что она обещала Гордику своё общество едва ли не на весь вечер. И уже прикидывала, под каким бы предлогом в конце танца вернуться на скамеечку к Нале. Может сослаться на дурное самочувствие? О, всё это окружение на меня отвратительно влияет. Я уже становлюсь заправской вружкой. Но придумывать ничего не пришлось. Только-только музыка стала стихать, как парень подался чуть ко мне и тихо попросил. «Пойдём я тебя с родителями познакомлю. Они уже несколько минут не сводят с нас глаз». Отказываться было как-то неудобно, и я кивнула, только настояла, чтобы мы позвали с собой на лу. Когда мы не танцевали, с Гортиком было легко и спокойно. Смущался он, а не я. Я же чувствовала, что контролирую ситуацию. Ничего неожиданного не произойдёт. При таком раскладе с родителями знакомиться не страшно. «Да, и угадаю». С улыбкой встретил нас его отец. Упитанный мужчина, с большой, сидеющей уже бородой, облачённый в непривычную, очевидно п р и в е з е н н у ю издалека одежду. Будто широкое платье натянули поверх штанов и подвязали поясом. — Это и есть та девушка, о которой ты нам с матерью все уши прожужжал. Щекам сделалось приятно тепло. А мать парня — кругленькая невысокая женщина, строгом, на очень дорогом платье, склонила голову набок, окинула меня лучистым взглядом и доброжелательно улыбнулась. Её зовут Михаэла д е в а л ь д Все ещё боясь, что мы все друг другу не п о н р а в и л с я представил меня Гордик. А это Нала д е в а л ь д Наслышан, кивнул пожилой купец. О в а ш е м р о д с т в е н н и к е И его внезапном воскрешении вся столица несколько дней гудела. На это и был расчёт. Слухи разлетятся и мне не придётся каждому новому знакомому объяснять своё происхождение. Впрочем, врать больше необходимого я тоже не собиралась. Поэтому сразу поспешила исправить небольшую неточность. Михаила Ритара. Я очень дальняя родственница д е в а л ь д о м Просто сейчас, силу обстоятельств, Тавиш опекает меня. Что ж, будем знакомы. Усмехнулся в бороду купец. Август и з и н г н е б о с слышала про мои камушки. «А это моя жена, Маринга». Ни к чему не обязывающий разговор продлился несколько минут. Особо меня не расспрашивали. Не то звучное имя покровителя сыграло свою роль. Не то Чита Изенков просто была довольна, что сын перестал сидеть букой и и з в л е к а е т с я В общем, скоро нас опять вытолкали танцевать. Ещё и для а н а л ы партнёра нашли. Простоватого провинциального парня. Но сидеть ей наскучило. Да и вкусности все были давно перепробованы. Вот э т о вредина и не с т а л о сопротивляться. Приближаясь к танцующим парам, я сделала одно замечательное наблюдение. Риса в зале больше нет. Ушли. Настроение мгновенно воспарило в з а о б л а ч н ы е выси. Даже предстоящий танец перестал казаться испытанием. И тот факт, что Тавиш опять танцевал с н а р и й не сильно его подпортил. Несколько шагов, грациозный поворот. Я запуталась в ногах и юбках и едва не рухнула прямо на пол, наткнувшись на хмурый взгляд своего покровителя. Да чтоб его влюбила самую благовоспитанную и непорочную девушку королевства, чтобы он два года за ней ухаживал и всё безрезультатно. Не даст спокойно повеселиться. Наколдованный почти всегда знал, о чём я думаю. Вот и сейчас на глумливой морде расплылась довольная улыбка, но так же быстро исчезла, И он, нарушая все мыслимые и немыслимые приличия, без слова объяснений оставил партнершу и решительно направился к нам. «Пора домой», — прогрохотал он, бессовестно вклиниваясь между мной и гордиком. «Какие уж тут танцы!» Пришлось остановиться. Я закатила глаза. «Это не закончится никогда!» Отовсюду полетели недовольные замечания. «Это недоразумение магическое!» «Всем танец испортило!» «Конечно, как скажете», — вежливо улыбнулся Гордик. «Только я хотел вас спросить, можно пригласить Михаэлу на свидание, например, в этот четверг?» «Смертник». Вита т а в и ш а сделался такой злобный, как если бы он вздумал опять кидаться на моего поклонника с кулаками. «А кто мне обещал не мешать?» — как раз выдумывала подходящую колкость, чтобы осадить наглеца, когда произошло неожиданное. то есть появление у л ы б а ю щ и й с я Нарий и её ладошки, скользящие по плечам и спине Тавиша. Неожиданностью, в общем-то, не являлись, но в нынешней ситуации все о н и как-то забыли, так что мы с Тавишем одинаково вздрогнули. «Милый, ну что ты?» — проворковала девица Девальду прямо в ухо. И мне привиделось, или она правда мимолетно лизнула его. «Пусть п о г у л я е т И мы с тобой тоже. «Погуляем». До этого момента я сама не сильно рвалась идти. «Но теперь...» «Михаэл, а ты точно хочешь?» — тихо-тихо спросил Тавиш, стараясь поймать мой взгляд. «Хочу!» — ответил с вызовом. «Вдох-выдох. Такие шумные, что их, кажется, на другом конце зала расслышали. Жарко ему, что ли? Как бы ещё в обморок не свалился. «Ладно, тогда иди. Только налу с собой возьмите», — безразлично выговорил он. Но сейчас домой. Горзик проводил нас до экипажа. Даже его родители вышли попрощаться. Поэтому, или потому, что н а р и на нём так и висела, Тавиш вёл себя исключительно прилично. Даже умудрился никому не нахамить. Вот только очередной поклонник Налы куда-то испарился. Я заметила это, когда Тавиш усаживал сестру в экипаж. Тогда же почувствовала неладное. Потом глянула искоса. надовольны Хоть и малость уставшее лицо подруги, и решила завтра же с ней серьёзно поговорить. Опыт сосуществования и д е в а л ь д а м и подсказывает, что тут н е ч и с т о